Память святого священномученика Ермолая. Честной пресвитер Ермолай и его сострадальцы, священномученики Ермиб и Ермократ, были иереями святой Некомедийской церкви. Они являли собой остаток от тех двадцати тысяч мучеников, сожженных Максимианом в церкви, память которых совершается 28 декабря. Эти три служителя Господни скрывались из боязни язычников в различных местах. Но при этом, где только представлялся удобный случай, они получали язычников святой вере и обращали ко Христу. Так святой Ермолай, увидев Пантелеймона врача, обратил после богодуховной беседы его христианство. Когда же Пантелеймон был взят на мучение нечестивым царем Максимианом и был спрошен, от кого научился христианской вере, то святой, не будучи в состоянии солгать, открыл им святого христианского пресвитера Ермолая. И тот час взяты были святой Ермолай и сослужители его рабы Христовы Ермиб и Ермократ и приведены на нечестивое судилище. На допросе они мужественно исповедали Христа Бога истинного, похулили скверных идолов и их поклонников. За это, приготовленные мучителем к смерти казни, они скончали жизнь мечным посечением. Более подробно о их страданиях сообщается в житии святого великомученика Пантелеймона.